Глава 3 Вон из моего дома. Я прошу Олли высадить меня в начале улицы и иду остаток пути до дома пешком. В четвертый час ночи все спят. Горят лишь несколько уличных фонарей, не разбитых хулиганами, не погаших из-за коротких замыканий. Я шагаю быстро, держа в руке портфель и стараюсь обходить освещенные места улицы стороной. Я люблю это время суток, первые часы после полуночи. Все добропорядочные люди на свете лежат сейчас в своих кроватях, засунув руки под пижаму, и видят во сне отнюдь не тех, кто спит у них под боком. Улица выглядит абсолютно пустынной, но ведь это не так. Вокруг меня десятки храпящих придурков, отделенных друг от друга всего лишь несколькими кирпичами и бумагой. Придурков, блаженствующих в своих оштукатуренных коконах, как выразился однажды Джерри. Мне его слова понравились. Люблю, когда мир людей сравнивают с природой. Вспомнить, например, Дэвида Аттенборо с пчелами, термитами, дельфинами-касатками. Я приближаюсь к дому и в последний раз оглядываюсь по сторонам. Тишина. Единственный доносящийся до меня звук – шум шоссе, удаленного отсюда на полмили, по которому в столь ранний час мчатся легковушки и грузовики. Окна моего дома такие же темные, как окна других домов на улице. Хороший знак. Я сворачиваю на аллею, проходящую через сады, и пробираюсь к задним воротам. Их укрепляют, защищая мой дом от непрошенных гостей. Ржавая скоба и новенький блестящий висячий замок. Ворота старые, полупрогнившие, взбираясь на них сейчас, я опять невольно отламываю руками несколько щеп. Я чувствую себя беременной тёлкой, гружённой свинцом. Каждый малейший звук расщепляющегося дерева болью отдаётся в ушах ту самую секунду, когда я думаю, что худшая уже позади, верхняя часть забора отламывается, я лечу вместе с ней в сад. Проклятие. Если бы я протаранил чертовы ворота, сидя в фургоне с мороженым, грохота, наверное, и то было бы меньше. Я вскакиваю на ноги осматриваю окна соседских домов. Свет нигде не вспыхивает. Занавески не отодвигаются. Никого не интересует, что приключилось с парнем из четвертого дома. Вот гады. Я так громко свалился с этого паршивого забора, что мог разбудить кого угодно, а мои соседи даже задницу не пожелали оторвать от кровати, чтобы хотя бы выглянуть из окна. Ведь все поняли, что ко мне кто-то пытается пробраться, но им на это плевать. Прям как антилопам, которые стоят и смотрят на тигров, раздирающих на куски одну из них. Наверное, думают, пусть поднимается тот, у кого завтра выходной, а я продолжу спать. Гады. Что ж, вот так устроен наш мир. Я поднимаю портфель и иду к заднему окну, желая проверить, закрыто ли оно на задвижку. Закрыто. Открывая портфель, достаю 12-дюймовую металлическую линейку, которую брал с собой, просовываю ее под нижний брусок рамы и начинаю поднимать задвижку вверх. Все продолжают спать, и когда я открываю окно, и когда забираюсь через него в свою гостиную, и когда неуклюже падаю на пол, застеленный потертым старым ковром. «Дряни! Черт, черт, черт, черт!» — бормочу я, страстно желаю, чтобы запястье перестало дергать. «Черт!» Не знаю, почему я так продолжительно чертыхаюсь, но ругательство как будто немного помогает утихомерить боль. Они действуют на мое тело, подобно какому-то натуральному болеутоляющему. «Дерьмо, собачье ублюдок, подонок, сукин сын!» Конечно, при серьезных повреждениях, например, когда в тебя всадили пулю или если тебе сломали шею, подобные трюки бесполезны. Но царапины, вывихи, растяжения и подобные мелочи действительно от ругательств болят меньше. «О-о-о, – протягиваю я, внезапно сознавая, что, шлепнувшись на пол, скорее всего, раздавил сигареты в кармане. «О-о-о, – бормочу я, в который раз пускаю вход это многофункциональное слово. Я с трудом поднимаюсь на ноги, закрываю окно и иду в центр комнаты, на ходу швыряя портфель в обшарпанное кресло. Как только я склоняюсь над видоком, совершенно неожиданно вспыхивает свет, и кто-то кричит. «Облюдок!» Меня обдает волной страха и мое сердце подпрыгивает к горлу. «Черт!» — произношу я. «Ах ты, мразь!» — орёт на меня женский голос. «Проклятая мразь!» «Что?» — отвечаю я, принимая прекрасно отработанную с годами оборонную позицию. «Где твоя мать тебя носила?» «Что ты делаешь в моем доме?» — спрашиваю я гораздо более тихо. «Жду тебя, недоделок! Где ты шлялся?» «Разве мы договаривались сегодня встретиться?» «Не прикидывайся, идиотом, скотина! В восемь вечера у меня уже был готов ужин!» «Послушай, я кое-чем занимался, кое-чем очень важным. Мэл таращится на меня, вероятно, готовясь проорать, что не позволит обвести себя вокруг пальца. «Важным? Неужели настолько важным, что ты оставил меня одну в день рождения?» «День рождения? О, черт! А я ведь помнил, что зачем-то должен был зайти к ней сегодня вечером. Постоянно помнил. То есть вчера вечером. Понимаешь, мне следовало выполнить кое-какую работу за приличные деньги И именно сегодня вечером. «Сыграть с кем-то чертову партию в бильярд?» «Да нет же». «А в портфельчике у тебя что? Носишь в нем ки, так понимать?» — спрашивает она, указывая на портфель в кресле. «Да?» Я произношу свою «да» с вопросительной интонацией, стараясь таким образом сбить Мел с толку. Но внутреннее чутье подсказывает мне, что влип я по уши. «Один вечер! Ты не мог подарить мне один единственный вечер!» «Послушай, это ужасно, но я совсем забыл о твоем дне рождения». Моя любимая отговорка, я с удовольствием пользуюсь ею с детских лет. Где домашнее задание? Я забыл. Почему ты не явился? Забыл. Как ты посмел переспать с моей сестрой? Я забыл. Признаться честно, на людей эта отговорка не действует. Они воспринимают мое «я забыл», как мне на все наплевать, но она всегда первой приходит мне на ум. Я забыл. Он забыл. Не вешай мне лапшу на уши. — Единственное, что ты забыл, так это свои чертовы ключи в моей квартире! — кричит Мел, запуская в меня связку и промазывая. — Ох уж эти женщины! С метанем у них всегда плоховато. — Поэтому ты полез в дом через окно. Не захотел прийти ко мне за ними, я правильно угадала? — Должен признать, она абсолютно права, но я не намереваюсь произносить это вслух. По крайней мере, до тех пор, пока ее страсти не улягутся. — Неправильно. По-моему, мне стоит проверить, все ли у меня в порядке с головой. Ни одна другая дурочка не стала бы полночи ждать такое ничтожество. А я делаю это вновь и вновь. Я просто ненормальный, раз позволяю тебе так над собой издеваться. Перестань, Мел. Только себя ни в чем не вини. Конечно, я мог бы ответить и что-нибудь более умное, но, понимаете, после нескольких кружек пива голова плохо работает. Я не видел всего этого до тех пор, пока не начала хватать одно за другим и швырять меня, опять промахиваясь, но на сей раз буквально на несколько сантиметров. Цыпленка, рулеты, бобы, морковь, картошку и подливку. Все холодное в мисках, накрытое фольгой. По-видимому, она притащила всю эту снеть аж из своей квартиры. А для чего, господи боже ты мой, с какой целью? Собиралась впихнуть все это в меня? Чего только бабы не выдумают. За моей спиной о стену ударяется очередная чашка, и все вокруг покрывается осколками, кусками мяса и какими-то овощами. «Что, черт возьми, ты вытворяешь? С ума сошла, что ли?» «Да, да, я сошла с ума, чокнулась, свихнулась и больше не собираюсь терпеть подобное унижение!» «Проваливая из моего дома истеричка, пока весь его не разгромила!» «Я тебе покажу истеричку!» — орет Мел, цепляясь руками в мой столик. «Только попробуй!» — реву я, вскакивая и подлетая к ней, прежде чем она успевает расколошматить стол об пол. «Пусти! Пусти, я тебе говорю!» Я отдираю ее руки от столешницы. «Подонок!» — верещит она, сопротивляясь. Готов поспорить на что угодно, что те самые соседи, которые совсем недавно ни о чем не желали знать, теперь напялили на носы очки и прилипли к окнам. «Вон отсюда!» — ору я, толкая Мел к парадной двери. «Вон, чертова психопатка!» «Не переживай, я ухожу и больше никогда не вернусь. В последний раз я позволила тебе над собой поизмываться!» «Вот и отлично, потому что следующего раза я уже не пережил бы», с уверенностью отвечаю я. «Тварь!» — выкрикивает мэл когда я захлопываю за ней дверь. Я стою на месте и жду, что в какой-нибудь из моих окон вот-вот влетит камень, но этого так и не происходит. Я, возвращаюсь в гостиную, убираю основную часть приготовленного мэлу ужина с ковра, растягиваюсь на диване, включаю телек и видак и смотрю запись передачи о футболе, поглощая принесенные с собой в кармане куртки кебаб.